Глава 47. Переход на глобальный юг. Что значит новое христианство? В начале 20 века карта глобального христианства, которую могли представлять себе, скажем, Дуайт Муди или Владимир Ленин, стала совершенно иной. В 1900 году только 10% христиан в мире жили на континентах Юга и Востока. Столетия спустя как минимум 70%. Каждую неделю в англиканских церквях в Нигерии на богослужение приходило больше христиан, чем во всех епископальных и англиканских церквях Великобритании, Европы и Северной Америки вместе взятых. В Латинской Америке оказалось в 10 раз больше членов Ассамблеи Бога, чем в Соединенных Штатах. В Конго стало больше баптистов, чем в Британии. И каждое воскресенье в коммунистическом Китае в церкви ходило больше людей, чем во всей Западной Европе или в Северной Америке. Филипп Дженкинс, выдающийся профессор истории в Университете Бейлора, в то время говорил, что в новом столетии даже проявились признаки того, что религия заменяет идеологию в качестве главной движущей силы в человеческих делах. «Если взглянуть за пределы либерального Запада», писал он в издании «The Atlantic Monthly», «мы увидим, что еще одна христианская революция уже идет». Во всем мире христианство на самом деле движется к сверхъестественному, неоортодоксальному термин автора и во многих отношениях к древнему мировоззрению, выраженному в Новом Завете. Видение Иисуса как воплощение божественной силы, которая преодолевает злые силы, что чинят бедствия и болезни человеческому роду». Дженкинс говорил о глобальном юге, или о тех областях земного шара, которые на Западе когда-то считали Третьим миром, и утверждал, «современное христианство сместилось на юг, видимо, сделав землю по преобладающей тяжести грушевидной». «На этом юге, или в Третьем мире, как писал Дженкинс, Мы на заре 21 века найдем огромное, непрестанно возрастающее христианское население. 480 миллионов в Латинской Америке, 500 миллионов в Африке и 313 миллионов в Азии, и по сравнению с этим всего 260 миллионов в Северной Америке. Этот сдвиг, по его словам, повлек проблемы для традиционной культурной империи Северной Атлантики, либерального религиозного истеблишмента. «Возможно, – писал Дженкинс, – самый ясный намек был дан на Ламбетской конференции 1998 года, где южные христиане использовали свое численное влияние для продвижения мнений, совершенно немодных в Североатлантическом регионе или на Западе. «Бывшая империя королевы Виктории, – сказал Дженкинс, – от Южной Африки до Сингапура нанесла ответный удар». В постколониальной Африке христианство росло непрестанно. В 1900 году на всем континенте было всего 10 миллионов христиан на 107 миллионов человек, иными словами около 9%. На заре 21 века общее число христиан составляло 360 миллионов из 784 миллионов населения, или 46%. И этот процент, по прогнозам ученых, продолжит расти, потому что в христианских африканских странах наблюдаются самые впечатляющие темпы роста населения в мире. Ученые ожидают, что за первые 25 лет 21-го столетия доля христиан в мире возрастет до 2 миллиардов 600 миллионов человек, и христианство станет самой распространенной верой в мире. И нам нужно рассказать об этом новом христианстве, даже пусть и сквозь западные призмы. Глобальное христианство. Пятидесятники или харизматы. Первое, что ясно как день о церквях ниже экватора, это церкви харизматов. Дары играют заметную роль в общем богослужении и личной ревностной вере. Если слушатели поймут историю этого движения, это позволит лучше подготовиться к встрече с глобальным югом. Ряд направлений готовил и предвосхищал появление современного движения пятидесятников. Методисты и движение святости, идеально подходившие для североамериканского фронтира с его эгалитарной сутью, спокойно миновали экономические, расовые и гендерные барьеры. И в завершении 150-летней теологии движения святости к 1900 году пятидесятники вобрали его в себя и изменили его традицию, по-иному расставив акценты. Подход третьего благословения признавал первое благословение – обращение в веру, и второе благословение – когда взволнованные верующие приобщались к святости. К этому привлекал внимание еще Уэсли. Пятидесятники признали и третье благословение – крещение духом. Оно подразумевало особые полномочия для служения. На наделение силой особо уповало кесвикское движение – Пятидесятники утверждали, что крещение Духом еще и сопровождалось говорением на языках. Излияние Духа в представлении многих было связано с последними днями. Пророческие собрания и возрождение премиленаризма, идея о том, что Христос вернется и установит тысячелетнее царство, усилили чувство ожидания. Внесло свою лепту и великое множество исцеляющих служений, на которых говорилось о том, что Бог готовил свой народ к свершению миссии. Кроме того, движения Пятидесятников воодушевили отмеченные в мире духовные пробуждения в Индии, Уэльсе и Корее. Уэльское возрождение засвидетельствовало присутствие и силу Святого Духа. Эван Робертс, его представитель, учил тому, что только испытав подобное переживание Святого Духа, можно истинно пробудиться. Корейская Пятидесятница подготовила почву для многих практик, которым Корейская Церковь следует и по сей день, тех же молитвенных встреч на рассвете и одновременной молитвы. Пятидесятники и харизматы. Иногда эти термины используются как синонимы. Когда говорят о Пятидесятниках, обычно имеют в виду события и деноминации, истоком которых является духовное пробуждение на Азуза-стрит в начале 1900-х годов. Деноминации пятидесятников, те же ассамблеи Бога и Церковь Бога, часто верят в то, что дар Духа Святого выражается в говорении на языках. Харизматами, как правило, считают тех, у кого воплощение более ярких духовных дарований, таких как говорение на языках, исцеление и оглашение пророчеств, становится важной и рутинной частью церковного богослужения и личной приверженности каждого отдельного верующего. Термин харизматический в большей степени относится к учениям, практикам и богопочитанию, вдохновленным идеями пятидесятников и ныне принятыми в церкви далеко за пределами деноминации пятидесятников. Как принято считать у истоков движения пятидесятников стоят двое: Чарльз парем Бывший методистский священник искал вдохновение во многих источниках, пока, наконец, не возложил руки на Агнесу Озман. Она заговорила на языках, и паром решил, что та говорит на китайском. Другие получили Духа Святого и тоже говорили на языках, как считают, паром говорил на шведском. Паром верил в то, что это умение – ксенололия – было даровано чудесным образом, и теперь им нужно отправить миссии в иные страны. Уильям Сеймур, хоть отдельно от белых учеников, прослушал трехмесячный курс в библейской школе, которую паром устроил в Хьюстоне, штат Техас, и вскоре стал пастором в Афроамериканской церкви святости в Лос-Анджелесе. Там отвергли его учения о говорении на языках но видели, как Сеймур возлагал руки на Эдварда Ли, хозяина дома, где проводились молитвенные встречи. Ли едва не потерял сознание, а потом заговорил на языках. На той же встрече еще семеро, включая самого Сеймура, получили крещение Духом Святым и тоже говорили на языках. Вскоре дом Ли уже не мог вместить группу, и чернокожие и белые вместе шли получать дары Святого Духа. Вслед за этим произошло пробуждение на Азуза-стрит. Последующая история появления и миссии движений пятидесятников и харизматов – возможно, самая важная история XX столетия для понимания современного христианства. Измерение экспансии и роста пятидесятнических деноминаций лишь часть этой истории. Влияние пятидесятников и харизматов – это главный фактор развития церквей, не делающих никаких различий по конфессиям. И что впечатляет еще сильнее, богословия харизматов и их практики ныне характерны для многих верующих в деноминациях протестантского мейнстрима и у католиков. Американские студенты, вошедшие в движение, отмечали три недавних схождения духа. Первая волна относится к тому времени, когда дух святой излился на Азуза-стрит, И вслед за ним возникли главные пятидесятнические деноминации. Вторая волна, прошедшая в 1960-х и начале 70-х годов, указывает на стремительное появление и принятие харизматов и их образа жизни в деноминациях протестантского мейнстрима и католичестве. Свидетельством Третьей волны стало принятие знаков и чудес консервативными христианами. Она началась в 1980-х годах в Калифорнии, в семинарии Фуллера, и ее центром стало учение и служение Джона Уимбера. Сеть церквей «Виноградник» – долгоживущий знак этого движения, в котором многие евангелики соприкоснулись с опытом харизматов. Некоторые историки помещают рассказ о пятидесятниках в более широкие рамки. Пробуждение на Азуза-стрит могло быть частью излияния Духа Святого на многие народы и культуры. Сама Азуза-стрит могла стать Иерусалимом Новой Пятидесятницы или же одним из многих мест, где свершилось сошествие Святого Духа в то время. Это событие могло предвосхитить более всеохватную эпоху Возрождения в Духе, куда входили и реки Созерцания, как называли их Генри Ноуэн и Ричард Фостер. Оно могло быть и частью чего-то большего, возможно, постепенного упадка либерализма, взамен которому усиливались позиции консерваторов или евангеликов. Но пусть даже все это имеет свои несомненные достоинства и представляет интерес. Размах этого движения затмевает все остальные факторы. Из-за такого смешения категорий с различными деноминациями движение пятидесятников и харизматов практически невозможно исчислить. По скромным оценкам, сегодня на их долю приходится чуть более четверти христиан, хотя, возможно, их намного больше, а влияние их намного сильней. Невероятный прирост в процентах поражает еще сильнее, поскольку христианство за тот же период в столетии и так беспримерно выросло. Численный рост пятидесятников и харизматов тоже поражает. В Африке. Около миллиона харизматов-пятидесятников в 1900 году. 126 миллионов в 2000 году. В Азии. 0 в 900 году. 135 миллионов харизматов-пятидесятников в 2000 году. Европа. 0 в 1900 году. Около 38 миллионов харизматов-пятидесятников в 2000 году. Латинская Америка. В 1900 году. 0 в Около 141,5 миллиона харизматов-пятидесятников в 2000 году. Северная Америка. В 1900 году. Ноль. В 2000 году. 79,5 девять с половиной миллионов харизматов-пятидесятников. Океания. В 1900 году. Ноль. В 2000 году. Около 4,5 миллионов харизматов-пятидесятников. Легко увидеть, уверяя, что мировая экспансия – это, по сути, экспансия пятидесятников, исследователи, если и преувеличивают, то самую малость. Истоки западного миссионерства Миссионеров часто критикуют служение Богу и Мамоне. Их изображают как посредников колониальной экспансии, не способных провести различия между евангельской вестью и своими культурными предпочтениями. Кинеец Джома Кинеата превосходно выразил эту критическую точку зрения. «Когда миссионеры прибыли в Африку, у них была Библия, а у нас земля. Они сказали, вознесем молитву, мы закрыли глаза. Когда мы их открыли, у нас была Библия, а у них земля». Недавние свидетели относятся к миссионерам лучше, отмечая, что те часто выступают за справедливость и независимость. Миссионерское влияние неизбежно. Марк Нолл проводит различия между прямым влиянием и более долгоживущей моделью, которую они оставляют за собой. В каком-то смысле можно сказать, что духовное возрождение Восточной Африки в полной мере было западным или американским. Джозеф Чорч и другие сознательно приняли за образец странствующего проповедника Чарльза Финни. Проповеди Финни даже зачитывали вслух. Чорч решил прибегнуть к богословию Кэсвикского движения и к Библии с комментариями Скоуфилда, а также много говорил о западной политике и практиковал западную медицину. И все же Нолл предупреждает. Вывод о том, что западные проповедники манипулировали африканцами, возможно, не отражает всего смысла истории. Влияние множество, и они сливаются воедино. Кроме того, если мы поймем, почему именно эти миссионеры смогли оказать влияние, а другие не смогли, то яснее представим африканскую культуру. Многие ученые оценивают эти культурные взаимодействия и приходят к выводу, что духовное возрождение Восточной Африки носило подлинно африканский характер. И книга Нолла «Новый облик мирового христианства. Как американский опыт отражает глобальную веру» играет еще большую роль. Ее автор выходит за рамки вопроса о прямом влиянии, которое западные миссионеры оказали на южные народы, стремится шире понять влияние Америки на распространение христианства на глобальном юге, смещает наш фокус с вопроса о том, что делали миссионеры, и обращается к тому, какую версию христианства они смоделировали перед верующими глобального юга. Христианский мир Проще всего сказать, что христианский мир это христианские владения, земли, где живут христиане, а не сторонники других религий. Как правило, сегодня этот термин используется с учетом культурных и политических соображений. Культура может принять христианские ценности и установить их в качестве закона. Скажем, есть пуританские законы, ограничивающие продажу тех или иных товаров в воскресенье По мнению иных, Этот термин подразумевает, что западная цивилизация рождена христианством. Вообще религиозная власть, церковь, и светская власть, гражданское правительство, служат разным целям, но стремятся к достижению объединенной реальности. В самом крайнем выражении христианского мира, государственной церкви, все христиане в стране считаются гражданами, а все граждане – христианами. Самое глубокое неприятие христианского мира у анабаптистов. В их глазах церковь неорганически, не организационно не связана с государством и независимо от какого бы то ни было правительства и соответствующего географического региона. В их церкви были только те, кто добровольно вошел в нее и принял завет. Хотя этот подход сегодня кажется американцам довольно простым, Анабаптистов преследовали и жестоко убивали и протестанты, и католики. Борьба с христианским миром была опасна. Анабаптисты утверждают, что в Америке существует неформальный христианский мир. Да, хотя правительство США не назвало государственной ни одну церковь или отрасль христианства, иными словами, церковь отделена от государства, американцы все же считают свою нацию в какой-то мере христианской и считают, что церковь обязана служить государству, и священники исполняют ее долг перед ним. Американские христиане видят себя где-то между крайней независимостью анабаптистов и полномасштабным христианским миром, смоделированным в Европе. И это отступление от модели христианского мира, пусть даже и едва уловимое, имеет решающее значение для понимания американского христианства. То христианство, которое развивалось стремительными темпами в Северной Америке и наиболее широко распространилось на глобальном юге, было добровольным. Кроме того, в Северной Америке обращение было личным. Американцы с радостью приняли Баньяна, в чьем романе «Путешествие Пилигрима» 1678 год ярко предстает и распространяется христианство, сосредоточенное на христианской жизни личности. Баньян не отказывается от пуританства, но его история дает понять, что христианство – это дело личного обращения и паломничества. В эпоху возрождений и пробуждений духа, сформировавших американскую религию, акцент снова делался на обращении личности. Иногда так происходит и в церквях, и в остальном мире, пусть те и в большей степени ориентированы на общину и коллектив. Американские церкви с большей готовностью принимали лидеров на основе дарований и инициатив, а не институционального или иерархического статуса. Пример – влияние Уэсли. Его наследию способствовали именно его новаторские навыки организатора, а не усилия по поддержанию связей с церковью Англии. В конце концов, именно такая предрасположенность западных миссионеров – добровольность, независимость, новаторство – оставила неизгладимый след в церквях глобального юга. Роль Библии Сегодня Библия в особенности перекликается с глобальным югом. К счастью, миссионерское видение часто подразумевало энергичные усилия по переводу священного писания на местные языки. Можно справедливо заметить, переводы дают западным миссионерам широкие возможности внедрить в чужую культуру свои культурные предубеждения. И все же эффект перевода был не просто воздействием на культуру, но стимулом культурной независимости. Ряд ученых отмечает центральную роль библейского перевода в появлении независимого мышления. Библия на родном языке расширяет возможности, позволяет охватить и местные традиции. И открыв и изучив Библию, с радостью увидеть, что некоторые обычаи или практики тех или иных народов находят в ней параллели. Иные противопоставляют транснациональный эффект ислама. Коран не может быть переведен. И одобрение местных обычаев и культуры при переводе Библии. Кроме того, изучая Священное Писание, люди могли оценить, чему учили миссионеры. Яркий пример – африканцы, которые узнавали, что великие патриархи были многоженцами и удивлялись тому, почему миссионеры так непреклонны в отношении моногамии. Настоящая работа по установлению влияния начиналась при встрече с переводом. Тогда читатели могли бы приспособить для себя язык, образы и культуру Библии. Марк Нолл создал каталог разных культурных подходов к Библии. Запад обычно расценивает наставления и миссионерские послания Павла как ключ к чтению остальной Библии. У некоторых африканцев центральную роль играет книга «Левит». Они отождествляют себя с чувством святости и ритуала, и в книге «Левит» находят подтверждение тому, что такие категории, как «чистые» и «нечистые», берут начало в Библии. Они являются порождением языческих суеверий. Азиатские христиане порой уделяют особое внимание книге притчей Соломоновых, где видят, что Бог проявляет интерес к мудрости, которую они некогда искали в конфуцианских источниках. Такое чувство, что христиане на глобальном юге воспринимают Библию непосредственно, как будто ту писали именно для них. Читатели на Западе, напротив, соблюдают историческую дистанцию между воспринимаемым миром и миром Библии. И им тут же бросается в глаза то, насколько их опыт отличается от новозаветного. Часто отмечают, что для пятидесятников Новый Завет с его говорением на языках исцелениями, битвой с демонами и духовной войной – это схема христианской жизни, и в ней нет совершенно ничего странного. Западные толкователи, напротив, обычно переводят события Нового Завета в более знакомые категории. Например, экзорцизм, согласно их выводам, сегодня следует считать формой психического заболевания. Даже евангелики и фундаменталисты Запада – создают методы, призванные объяснить разрыв между текстом и их современным опытом. Скажем, классический диспенсационализм пытался различить библейское учение для церкви и указания и наставления, обращенные к другому народу Божьему – Израилю. Акцент делался на том, что эти два народа абсолютно не связаны. И диспенсационализм запрещал смешивать послания или искажать их. Он скорбел о христианах, считавших, что Нагорная проповедь была обращена к ним, когда на самом деле та предназначалась для Израиля. Возможно, еще радикальнее так называемый цесоцианизм, в котором утверждается, что время чудес и харизматических даров прошло. Бенджамин Уорфилд, один из ведущих теоретиков фундаментализма и противник диспенсационализма, говорил, что христианам сегодня не следует ждать чудес. Он считал, что чудеса в великом множестве вершились в трех периодах, когда требовались свидетельства о новом откровении, когда Моисей передал закон, когда пророчествовали Илья и Елисей, и когда Иисус провозгласил Царство Божье. Эти теории показывают, что даже очень консервативные христиане на Западе, как и их либеральные коллеги, стремились хоть как-то успокоить читателей, чувствовавших, что их церковный опыт сильно отличается от библейского. Решающее значение здесь имеют мировоззрение и метафизика, термин, который с практической точки зрения можно заменить вопросом, что реально. Делать общие замечания по философским проблемам опасно, и все же справедливо отметить, что христиане на глобальном юге видят окружающий мир как проявление яркого взаимодействия между тем, что можно назвать духовной, нематериальной сферой, и сферой материальной, конкретно физической. Люди Запада обычно считают, что владение материальной сферой, возможно, через науку, меняет или даже отрицает потребность в сфере духовной. Возможно, поможет даже грубый мысленный эксперимент. Шаман или пророк говорит племени, что они больны и умирают, потому что боги наказывают их за предательство союзников. Эта духовная интерпретация событий сохраняется до тех пор, пока ученый из Запада не проверит колодезную воду и не обнаружит, что та испорчена. Вердикт ученого. Боги не имеют к этому никакого отношения. Люди болели потому, что в воде были микроскопические жучки. Эта упрощенная дилемма – правило для многих жителей Запада. Явление имеет либо естественную, либо сверхъестественную причину. Зачем искать тут глубинный смысл? Все равно, что пытаться найти его в вопросах вроде «ты поедешь на автобусе» или «ты обедаешь в школе». И здесь к нам подкрадывается материализм. Верующие Запада часто склоняются к господствующей точке зрения. Запад боится того, что знание может сделать Бога ненужным. Христианское учение стоит на том, что Бог поддерживает бытие мира, и что Бог – это не просто одна из многих сил в мироздании, а Запад от этого учения отказывается. Иные полностью отвергают идею Бога или принимают условный деизм. В таком приглушенном теизме Бог за кулисами. Он крайне редко выходит на сцену, роль демонов, духов и ангелов умолена. Для большей части верующих на Западе перспективы духовной сферы весьма скромны. А вот на глобальном юге физические и духовные миры взаимно влияют друг на друга. В таком мире демоны или духи могут влиять на настроение человека и на его благополучие. Здесь всегда помнят и о духовном, и о материальном. И воспринять священное писание здесь людям юга не так сложно. Евангелие и социальная справедливость Церковь глобального юга, как правило, пребывает в бедности. Сам термин «третий мир» и призван это выразить. Ради справедливости отметим, не все на глобальном юге бедны, но борьба с социальной несправедливостью – неизбежный контекст и фон для большей части этого региона. Верующие там по большей части склонны полагать, что Евангелие говорит о проблеме нищеты. Богословы местного движения освобождения утверждают, что Иисус стремился к свободе от угнетающих экономических систем. Они читают Библию как воззвание к социальной несправедливости и призывают христиан исповедовать справедливость, а не просто провозглашать ее. Консервативные евангелики на глобальном юге находятся под влиянием теологии освобождения в большей степени, чем их североамериканские собратья. Да, конечно, они делают акцент на благое вести об искупительном подвиге Иисуса. Но пусть даже они и понимают искупительное деяние Христа, характер им и их проповедям придают обстоятельства. Эта чувствительность к социальной несправедливости влияет даже на самые основные доктрины. Церковь формулирует три основных подхода, чтобы понять, что Иисус сделал для человеческого рода, чтобы совершить спасение. Евангелики обычно представляют все так. Христос умирает на кресте вместо нас во имя спасения. Другие верующие, особенно в современных либеральных лагерях, видят в кресте ярчайшее проявление Божьей любви. И если мы поймем суть этого действа, тогда в свете этого нового понимания ничто уже не помешает нам думать, что Бог нас любит, и это подвигнет нас любить Бога в ответ. Две эти теории господствуют в Западной Церкви. В одной Иисус несет наше личное наказание или долг, как грешников. Во второй Иисус обращается к нашей неспособности получать любовь и делиться ею. Третья теория об искуплении сохранилась в Восточной Церкви. Там ее придерживаются уже на протяжении тысячи лет. Иисус пришел разбить наши оковы и спасти нас от рабства. Род человеческий неизбежно сталкивается с гнетущим злом и личным духовным врагом – сатана и его демоны. Мы еще несем грех, который не можем победить своими силами. И, наконец, мы все подвластны смерти. Эти враги одержат победу над нами и неизбежно напишут последнюю главу в истории нашей жизни. Но благодаря тому, что Иисус сам пришел в мир – Его смерть и Его воскресение сломили хватку смерти. Его победа над смертью – знак того, что Он – защитник, дарящей победу. Любой, кто един с Иисусом, разделит Его победу. Глобальный юг тоже разделяет этот мотив, представляя Христа победителем. Личная молитва, литургия и богослужение на глобальном юге основаны на представлении победы над врагами и местным жителям незачем воображать этих врагов. Политический хаос, коррупция, насилие и неизбежное экономическое угнетение понимаются как проявление искаженности творения. Иисус, предстающий в Евангелиях, борется со злом с помощью силы, и это признак грядущего царствия. Павел утверждает, что вся тварь совокупно стенает об искуплении. Надежда на освобождение обладает невероятной силой. Таким пониманием и Иисуса, и его миссии на Западе долгое время пренебрегали, но на глобальном юге оно лежит в основе богословия и церковного богослужения. Иные черты. Единое богослужение для мира. У церквей за пределами Запада есть чувство единства, которое трудно понять западным людям. Мы рождены в самой радикально индивидуалистической культуре в истории. Если спросить западных студентов о том, кто они, то они могут спокойно признать, каким группам принадлежат. Пока они не открыли свои личные сведения и тайны, они ни о чем не тревожатся. На Западе считают, что ваше реальное «я» запечатлено в неких отдельных данных, отличающих вас от вашей семьи и сообщества. Отличие информации о личности и о группе. Для большей части людей в мире верно обратное. Они верят, что выражают свою подлинную идентичность, когда говорят о группе, к которой принадлежат. Можно утверждать, что и групповая, и индивидуальная идентичность необходимы, но у резких индивидуалистов, какими, к примеру, являются американцы, могут возникнуть проблемы с пониманием практик, принятых в церквях иных стран. Как, спрашивают они, во многих культурах в христианство может обратиться целая группа. А что еще за единство тела церкви? Человеку с запада оно кажется метафорическим или просто невероятным. Единство видно на общих богослужениях в церкви. Пение во весь голос – это ощутимая форма единого богослужения для многих верующих на глобальном юге. Здесь шумно по сравнению со многими западными церквями. Но пение можно объединить со священнодействиями в богослужении. Молебны – главный элемент службы, некоторые могут длиться часами. Многие верующие думают, что Бог продолжает говорить так же, как говорил через пророков давным-давно. Этот непрерывный дар пророчества не вытесняет Библию. Новые пророчества очень часто начинаются с изучения Писания, и та или иная фраза становится их основой. Дэвид Йонги Чо, пастор крупнейшей в мире пятидесятнической церкви в Южной Корее. Когда его спросили, почему церковь позволяет женщинам совершать службы в культуре, ориентированной на мужчин, он просто ответил, «Мне так сказал Бог». Религиозные люди на глобальном юге, особенно харизматы, живут в предвкушении того, что Бог говорит через верующих и наделяет их дарами, как пророков. За пределами Запада верующие также описывают ярчайшее чувство встречи со злом. Они ведут духовную брань, о которой говорил Павел в шестой главе послания к Ефесянам. О проявлениях этих духовных врагов только и говорят на общих богослужениях. Это одна из центральных черт глобального христианства в целом и движения пятидесятников в частности. Аллан Андерсон, один из ведущих специалистов по изучению этого движения, признает, убежденность в том, что Бог вернул церкви дар исцелений, играет главную роль для ее характера и роста. Он пишет, во многих случаях способность проповедника исцелять – основная причина роста церкви. Отречение от демонических сил, их осуждения, молитвы об исцелении – Все это тоже находит свое место в богопочитании. Наконец, христиане на глобальном юге принимают миссии с самого раннего возраста. Многие здесь, как и пятидесятники, считают, что являются частью великого эсхатологического мгновения. В этот момент Бог создает людей, призванных из каждого народа, чтобы завершить свое деяние. В пример можно привести Китай – когда там впервые началось движение китайских домашних церквей. Группы встретили немалое сопротивление, когда шли от деревни к деревне и проповедовали Евангелие. Целые деревни выходили и закидывали гнилыми фруктами, овощами, а то и камнями подонков общества, коллег, нищих и слепых, веривших в Христа. Но те выдержали. На долгие десятилетия они ушли в подполье. Но при коммунистах их стало намного больше, и их знали как движение «назад в Иерусалим». Они стремились на Ближний Восток и в исламский мир. На Западе это понятие часто неправильно понимают. Оно не подразумевает обращение Иерусалима или Израиля в евангельскую веру. Когда китайцы говорят «назад в Иерусалим», они имеют в виду распространение Евангелия по всей земле во всей истории мира. Евангелие началось в Иерусалиме и ушло в основном на запад, в Северную Африку и Европу. И китайский ум видит все так. Движению назад в Иерусалим предначертано исполнить великое поручение. И Евангелие должно окружить весь земной шар, пока не вернется туда, откуда началось. В последние годы XX века движение назад в Иерусалим надеялось послать 100 тысяч миссионеров в 51 страну. Их целью был не Иерусалим и не Израиль, а все страны и группы от Китая до Иерусалима. Они нацелились на древний шелковый путь, по которому некогда шла торговля между Ближним Востоком и Китаем. Там жили примерно 5200 групп и племен, порой мусульманских, И многие китайцы верили, что их призвали донести свою веру до этих мусульман. А иные даже хотели отправить сотню тысяч миссионеров на Ближний Восток.